Он очень любил фантастические романы, и там время от времени все погружались в анабиус. Если ты ходишь потому, что тебе сорок лет и все дела поделаны, а те, что впереди не вызывают ничего, кроме отвращения, скуки и усталости, уже заранее усталости, то это тоже вранье, ведь кризис среднего возраста бывает у всех и всегда, и твой французский доктор предупреждал тебя об этом еще три года назад.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 Как егерь мог застрелить чужую собаку? Он же не полоумная бабка в костюме инопланетянина, и перепутать собаку, скажем, с медведем, волком или кенгуру уж точно не мог. Между прочим, Плетнев был совершенно уверен, что старикашка, выпросив у него гостиниц, нынче же вечером его и прикончит под луковицу и краюху черного хлеба с солью, а тот вытерпел аж целые сутки. Значит, на самом деле ждал кого-то в гости. И это был гость, с которым стоило поделиться таким деликатным и дорогим напитком, как виски. Или не ждал, а просто так случайно получилось. Что Николай Степанович, язви его душу, имел в виду, когда говорил уверенно, что фигуристая девушка Женька, собиравшаяся в Твери поступить в модели, все время врет? Что имела в виду сама Женька, когда говорила, что Любаня таскает вещи из домов, где убирает, а блаженные на самом деле ведьмы и варят зелье. Какое зелье они могут варить? Самогон. На самогонщиц две старухи, ударившие его по голове поленом, тут Плетнев потрогал шишку и с удовольствием засмеялся в тишине и темноте своей квартиры, выходящей окнами на Кремль, были не похожи, а Еги это убили как раз ударом по голове. В эту секунду зазвонил телефон, и трели его на все лады отозвались и на кухне, и в кабинете, и на площадке второго этажа, куда вела дубовая лестница с поворотом, вывезенная им из Англии, из самого настоящего дворца. Плетнев ни за что не стал бы подходить, он никогда сам не брал трубку, да и не мог никто звонить в четыре утра в его городскую квартиру. Но он думал о Николае Степановиче. И в голове у него была каша, сваренная наполовину из деревенского детектива, наполовину из Центра П и мыслей о грядущем. Поэтому он взял трубку и сказал рассеянно, «Плетнев, слушаю вас». В трубке помолчали, а потом протянули удовлетворенно. «Так ты дома, голубчик». «Марина, зайка, он дома». «Господи, как скучно быть умнее всех». В голове моментально набухло и отозвалось, как будто старухи-ведьмы Ударили его еще раз посильнее прежнего. «Я до смерти боюсь медведей и гадюк. Просто ужасно». «Я знала, что ты никуда не уехал, милый мой. Я так и сказала Маришке. Но раз уж ты решил от нас спрятаться, зачем ты трубку взял, а?» «Случайно». От ее голоса, тона, такого определенного, такого знакомого, всегдашнего, его как будто парализовало. «Значит так». «Во-первых, не вздумай бросить трубку. Во-вторых, чего бы ты там ни выделывал, тебе придется, слышишь, придется встретиться и поговорить. Я этого так не оставлю». Плетнев молчал, и она осведомилась, слышит ли он ее. «Оксана, послушайте», — начал парализованный Плетнев. «Вы же взрослый человек. Зачем вы устраиваете балаган? О чем мы станем разговаривать с вами?» «Не со мной», — быстро сказала Плетневская теща. «Со мной тебе разговаривать действительно не о чем. Но ты просто обязан поговорить с Маринкой. Она твоя жена, и она страдает». Это тоже было сказано совершенно определенным тоном, как будто она обедает. Я ничем не могу ей помочь. «Алексей, это глупости. Оксана, я правда не понимаю, чего вы от меня хотите». «Ты должен простить Марину». Плетнев с размаху сел на диван. Роскошный меховой плед дрогнул, не удержался и съехал со спинки. Плетнев выдрал его из-под себя и швырнул на пол. «Зачем ей мое прощение?» «Вы знаете ответ на этот вопрос?» «Как зачем?» — удивилась теща. «Разумеется, чтобы начать все сначала». Плетнев поддал плед ногой. «Я не стану ничего начинать, Оксана. Кажется, мы с вами это уже обсуждали. Никакого начала не будет». Финал состоялся. Тебе только так кажется, дорогой мой. Тебе придется встретиться, или я подключу. Тут Плетнев вдруг засмеялся. Насчет подключения вы подумаете хорошенько, Оксана Степановна. Ко мне на самом деле трудно применить санкции, в смысле подключения. Это мы еще посмотрим. В конце концов, есть же телевидение, журналы, интернет. Я не хотела, но если ты упираешься, Репутацию испортить ничего не стоит, восстановить ее невозможно. Это ты знаешь лучше меня. А то, что ты бросил нагло, скотски, беременную жену, да еще безо всякого объяснения причин, разрушит какую угодно репутацию, ты подумай. Плетнев кивнул, как будто она могла его видеть. И вот что, решительно продолжала теща. Мы сейчас к тебе выезжаем. И не вздумай удрать. Я-то всегда знала, что ты трус. Но Маринке это демонстрировать совершенно не обязательно. Она и так вся извелась в ее-то положении. Ты нас дождешься, и мы поговорим. Все я собираюсь. Притнев аккуратно пристроил трубку обратно в гнездо, откинулся так, что голова коснулась спинки дивана, потерся макушкой и некоторое время смотрел в потолок. Потолок был очень красивый. Люстра была очень красивой. Вся обстановка его дома была очень красивой. Потом он встал, поднял меховой невесомый плед и стал застилать диван. Плед все время съезжал и застелить никак не удавалось. Тогда плетнев дернув разорвал плед пополам, швырнул куски по обе стороны дивана и стал собираться. Он трус, справа Оксана. Трус всегда первым удирает с тонущего корабля. Впрочем, корабль давно утонул, конница разбита, армия бежит. В очереди на КПП. Несмотря на ранний час, оказалось несколько машин и мопедов. А молодой и внимательный солдатик у шлагбаума проверял документы уж очень дотошно. И Плетнев понял, что это все надолго. «Нужно было поворачивать через лес и Владыкину гору, как в тот раз. Там никто не ездит и очереди нет», — подумал Плетнев и развеселился. «Он уже, считай, местный житель. Все пути дороги ему известны». В машине он думал о том... Как в его пустой московской квартире Оксана втолковывает дочери, что так и знала, ничего другого от него не ждала, и было ему от этих мыслей тошно до невозможности. Всякие штуки вроде того, что он ни в чем не виноват, не помогали, впрочем, они никогда не помогали. Я струсил. Я струсил тогда давно. И эта трусость породилась следующую и следующую, и мне теперь придется жить, зная, что я трус. и в этом ничего нельзя изменить, как нельзя отменить ту первую трусость, за которой последовали все остальные. Очередь продвинулась на одну машину и опять замерла. Плетнев вытащил себя из автомобильного кресла, на этот раз оно почему-то стало заваливаться вправо, и приходилось все время балансировать, чтобы не упираться коленкой в рычаг переключения передач. Слава богу, теперь уж немного осталось. Он постоял возле машины, потянулся, и огляделся. Кругом был лес, уже почти настоящий. Самый настоящий начнется за шлагбаумом. Плетнюв перепрыгнул небольшой ров, заросший репейником, незабудками и еще какими-то цветами, желтыми и фиолетовыми. Тут росли березы, которые стояли просторно, как в парке, а под ними мох и кусты черники с маленькими темно-зелеными глянцевыми листочками очень правильной формы. Мама когда-то приносила ему из леса именно кустик с ягодками, чтобы он его объел. Он рос болезненным ребенком, и в лес его не брали. У него там делалась то ли астма, то ли удушье, и этими веточками мама его развлекала. Это считалось приветом из другой, настоящей жизни, которая была ему недоступна. Плетнев нагнулся, стал по одной обрывать черные крупные ягоды и класть в рот. Это называлось «пастись». «Пойди попасись», — говорила мать, и он шел объедать малину или крыжовник. Он мог только пастись, собирать не умел, вечно накалывался на иголки, и пальцы потом нарывали так, что приходилось обращаться к хирургу. Или обжигался крапивой, и у него начиналась аллергия, или... «Значит, слушай меня, зараза!» Громко и отчетливо сказали за кустами, и на тропинке показался здоровенный угрюмый мужик, одной рукой кативший мотоцикл, Легко, как будто это был детский велосипедик. Другой он прижимал к уху телефон. «Я твоих дел не знаю, но только если ты еще раз посмеешь подойти, я тебе шею сверну. Вот это я тебе с полной серьезностью обещаю, а слово у меня кремень. Степаныч это кто? Раз и нет его, всего и делов. Так что помни слова мои». Мужик сунул телефон в карман, коротко и злобно выматерился и уперся взглядом в растерянного Плетнева, стоявшего в двух шагах. «Здрасте!» — пробормотал мужик и прокатил мимо свой мотоцикл. Плетнёв кивнул ему вслед, перепрыгнул канаву и вернулся в машину. Сзади уже сигналили. «Ты чё, за грибами наладился? Пост бы сначала проехал, а потом...» «Ой, Лёша, здорово! А мы думаем, куда ты девался? Сбежал от всех наших происшествий!» Плетнёв оглянулся. Соседка Валюшка махала ему рукой и улыбалась радостно, как лучшему другу. — Проезжай, проезжай, Лёша, не задерживай народ. Видишь, сколько нас тут? Плетнев пожал плечами, раздумывая над тем, что сейчас услышал. Подъехал к шлагбауму, показал солдатику паспорт и права. Тот прочитал, шевеля губами от усердия, потом обошел машину и посмотрел номера. — Проезжайте, — махнул рукой. Лоб у него влажно блестел, становилось жарко, хотя день только начинался. Плетнев проехал 50 метров, притормозил у обочины, вылез из машины и дождался, когда подкатит Валюшка. Лёш, в самом деле, что ли, за грибами?» Она покрутила головой, как бы удивляясь дурости городских жителей. «Чего ты тут встал-то?» «Да знакомься, это Витюшка, муж мой! А это Лёша, сосед наш, который в доме покойного Прохора Петровича!» — Да что ты все стрекочешь, стрекоза? — весело спросил лысый и загорелый Витюшка, перегибаясь через супругу и в окно просовывая руку. Плетнев тоже просунул свою и пожал его. — Надо же, какие у них у всех крепкие, жилистые, загорелые руки. У всех до одного, и у женщин, и у мужчин, и рукопожатие приятное. В том кругу, где вращался Плетнев, принято было пожимать пальцы. Да и то едва-едва, как будто чуть насмешливо, отдавая дань дурацкой, устойчивой традиции. «А мы, глянь, в Тверь за трубами ездили», — сообщил Витюшка. Он был абсолютно уверен, что Плетневу интересно знать, куда и зачем он ездил, и сообщение о трубах его обрадует. «Давно собирались, вот собрались на силу. Тоже хочу насос наладить, как у Прохора Покойного. Ну, стало быть, теперь у тебя. А только в этом году... Да если б не я. Ты всю жизнь прособирался бы». — Уж лето сейчас закончится, а ты ж только собираешься. — Ну куда мне без твоих советов? Ты же у нас как есть американский советник. — А вон тот мужик на мотоцикле, видите? Плетнев оперся руками о крышу Витюшкиной машины и показал глазами на шлагбаум. Супруги разом обернулись и посмотрели, чуть не столкнувшись носами. — Федя-то? — переспросил Витюшка и удивленно взглянул вверх на Плетнева. — А чего он? — А кто такой Федя? Но у наш с острова, Федя и Еременко, который собачник-то, на нашей улице живет, подали от тебя. А чего он тебе? У которого Николай Степанович собаку убил. Витюшка промолчал, а Валюшка выпалила, что говорят, мол, всякое. Может, и убил. Только они с Витюшкой сами не видали, а чего не видали, того врать не станут. А чего тебе, Федя-то? Да мотоцикл хочу попросить. Брякнул Плетнев первое, что пришло в голову. Не даст. Уверенно сказала Валюшка. «Он на нем только в сортир не ездит, а может и туда тоже». И оба супруга захохотали. «Да поехали, поехали, мужики. На самом санцепеке встали. А ты, Лёша, завтракать приходи. Я сейчас быстренько картошечки нажарю, сардельчик отварю. Вон в Твери купила дорогих, хороших. Ты ж с дороги». Плетнев подумал, что жареные картошки с сардельками на завтрак он не ел никогда. и его французский доктор пришел бы в неистовство, если бы узнал о таком его рационе. Какие-то тайны. Этот Федор угрожал кому-то всерьез. Притнев знал, что истинный настоящий гнев отличается от пустозвонства. Дело не в словах. Дело в том, как именно произносят эти самые слова. Оговорились они со спокойным, холодным, сдержанным бешенством. Такое бешенство очень опасно. И Николай Степанович был помянут. «При чем здесь Николай Степанович?» Он заехал в свои ворота, привычно размотав цепь, замкнутую на замок, который не закрывался. Странно было, что никто не окликает его с той стороны улицы, не называет «лапочка моя» и не предлагает огурцов и простокваши. Всего только один раз так и было, а он, плетнев, как будто уже привык. Впрочем, ворота на участок егеря были распахнуты,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 «Выходит, это правда?» — строго и громко спросила женщина у Федора, и он как будто подался от нее назад. «Чего правда?» «Ты? Степаныча?» «С чего ты взяла, Люб?» «Люди говорят. Вот с чего». «Мало ли чего они говорят». «Да я своими ушами слышала, как той зимой-то его пристрелить грозился». Федор сдернул шлем и взвесил в руке. Плетневу показалось, что он сейчас ударит им женщину.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 «Жалко волка», — сказал он тяжело. «Такой кобель был. Так и не дознался я кто-то паскуда, которая его пристрелила». И Плетнев понял, что Федор Еременко до сих пор тоскует по своему волку. Тоскует, жалеет и не может забыть, и гнетет его, что так он и не понял, кто именно застрелил в лесу собаку. «В лесу ведь все просто и ясно». И каждый след рассказывает Федору, кто именно, когда и куда шел. А убийцу он так и не нашел. Федор вдруг оторвал от качалки зад, нагнулся, подобрал выброшенный цветок и опять сунул в зубы. Вот я и думаю, кто Степаныч-то убил? Может, та самая сволочь, что и волка? А нашел бы я ее тогда. Может, Степаныч был бы жив. Он сбоку глянул на Плетнева, потом на Солнце и продолжил. «Брешут-то всякое! А ты здесь человек новый! Не всякому слову верь!» Плетнев кивнул. Он был совершенно уверен, что все это просто так. Этот мужик точно знает, что егерь не убивал его собаку. А он сам не убивал егеря и никаких вопросов не боится. И сейчас начнется главное — именно то, зачем он затеял весь разговор. Пожалуй, Алексей Александрович догадывался — о какой именно брехне его собирается предупредить этот самый Федор. Если бы не подсмотренный и подслушанный разговор на дороге, не догадался бы. Проверяя себя, он поднялся с качалки, по привычке закинул руки за голову, вот нисколько он в своей цивилизации не боялся Федоровой первобытности. Прижмурился на солнце и спросил. «А я слышал, что Люба, которая здесь убирала, какие-то вещи подворовывала, правда это?» «Вот это, как есть, брехня!» Тяжело и упорно глядя на него, произнес Федор медленно. «Вот самая распоследняя гнусная брехня! А тем, кто на нее брешет, я ноги оторву и спички вставлю, ясно тебе? И кто повторять станет, что ж до сих пор не оторвал? Не твое собачье дело!» Вдруг тихо и грозно сказал Федор, и Алексей Александрович руки опустил, на всякий случай. «Я со своими делами сам разберусь». Ты лучше за своими гляди. Сам того не зная, Федор попал в точку. За своими делами Плетнев действительно смотрел плохо. Пришлось даже в спешке бежать из Москвы, чтобы они эти дела не настигли его и не растоптали остатки... Чего? Гордости? Достоинства? Прежней прекрасной жизни? Ты, Любаньку, куска хлеба не лишай. Продолжал Федор так же тихо и грозно. У нее, пацаненок, а у нас тут фиг заработаешь. Сроду она ничего ни у кого не брала. Плетнев хотел сказать, что брать-то, может, и не брала, но чистоту наводит из рук вон плохо, но не стал. Все же он был трусоват, а Федор грозен. Небось, сам полы мыть не станешь. Ты вон какой, холеный. Плетнев уставился на него, а Федор усмехнулся. А что такое? Слово не нравится. У Завидовского егеря жеребец был, алмаз. Чистый кровей и тоже на вроде тебя холеный. Работать ничего не работал, красовался только. Как какая комиссия из города приедет? Ну, проверяльщики вроде. Так давай жеребца по кругу гонять и любуется на него. Ну, он три круга сделает, потом его обратно в стойло, и там моют, скребут, мажут чем-то. Целый штат держали, чтоб за жеребцом ухаживать. О как! Федор поднялся... Пристроил изжеванный цветок себе за ухо, сплюнул в клумбу и сказал без всякой угрозы. «Так что, если узнаю, что ты на любаньку брешешь, кастрирую, как того жеребца». Его потом кастрировать пришлось, уж больно прытки был. Как проверяльщика какого-то сбросил, так и кастрировали. А то знатно был жеребец чистых кровей. «Ну, бывай». И ушел. А Плетнев остался. Железным голосом проскрипела калитка, брякнула цепь, завелся мотоцикл, поревел немного и все стихло.